Глава 53. Сойер. Я нажимала на клавиши, наполняя церковь аккордами песни «Counting Blue Cars» группы Дешвала. Дешвала — американская альтернативная рок-группа из Санта-Барбары, Калифорния, США. Это была новая для меня песня, но в ту же секунду, как Дилан включила её, я влюбилась. Я жила ради музыки, которая заставляла размышлять о смысле жизни, пока душа чувствовала себя живой. Именно поэтому я решила разучить её. Это не только усиливало эмоциональность песни, но и позволяло впитать каждое слово. Быстро оглядевшись вокруг, дабы убедиться, что в церкви никого нет, я открыла рот. Обычно мне требовалось несколько недель, чтобы выучить ноты, но не в этот раз. В этот раз каждая нота будто... лилась прямо из моего сердца. Я закрыла глаза, позволяя песне унести меня прочь. Когда я подобралась к припеву, меня уже ничего не сдерживало. Моё вибрато пронизывало меня от кончиков пальцев, отражаясь от стен. «Господи боже! Твой голос!» — сказал Коул. Я начала хрипеть посреди строчки, а пальцы соскользнули с клавиш. «Какого чёрта?» — я остановила себя. «Что ты здесь делаешь?» «Церкви, черт его, дери!» Ковингтон пожал плечами. «Подумал, что найду тебя здесь?» Он усмехнулся. «Я был прав. Я серьезно сожалела, что пришла сюда после репетиции хора. Не поняв намека на то, что я хотела, чтобы он ушел, Кол подошел к первой скамейке и уселся на нее. «Я не знал, что ты играешь на пианино и поешь, особенно так. Это ерунда». Есть музыканты и певцы получше. На самом деле, я едва ли себя к ним относила, но я не могла сосредоточиться на этом сейчас. Меня слишком сильно беспокоило, почему он был здесь. «Тебе что-то нужно?» Он осмотрелся. «Она немного меньше, чем я думал, но здесь мило». Его губы дернулись. «Ну, знаешь, для церкви». Я спросила снова. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Коул вытянул руку на спинке церковной скамьи. «Думаешь, Бог — это она? А? Песня? Оу!» Я сильно сомневалась, что он пришел сюда в поисках духовного просветления, но все равно ответила. «Думаю, все возможно. Существуют разные религии. У некоторых даже есть несколько богов». Коул откинулся назад, оценивающий, глядя на меня. «Хочешь сказать, ты признаешь другие религии, и существует вероятность, что твои люди поняли все неправильно?» Мои люди? Христиане, любители Иисуса. Я люблю Иисуса, но это не значит, что все должны. Я не об этом спрашивал. В его тоне появилась резкость, но меня это не оскорбило. Несмотря на мое разочарование в нем, мне нравилось, что он задавал вопросы, а не додумывал. Поэтому я сказала ему правду, свою правду. То, что у меня есть свои собственные убеждения относительно Бога, «Не означает, будто я не могу уважать тот факт, что у других людей есть свои?» Я пожала плечами. «В конце концов, мы все просто пытаемся попасть в одно и то же место, верно? Кто я такая, чтобы судить?» «Что насчет тех, кто вообще не верит?» Я вытерла ладони о юбку. «Я ношу их груз в своем сердце». В его зеленых глазах вспыхнул вызов. «Потому что они не верят в то, чем ты занимаешься?» «Потому что должно быть ужасно тяжело, когда весь мир, каждый день, ложится исключительно на твои плечи». Я посмотрела ему прямо в глаза. «Но независимо от моих убеждений, я бы никогда не попыталась обратить кого-то в свою веру или сказать им, будто они не правы потому что не верят. Уверена, у них есть свои причины на это, так же, как у меня есть свои». Коул смотрел на меня практически минуту, прежде чем заговорить. «В мире нет никого похожего на тебя, Сойер». Мое сердце тревожно сжалось. Я ненавидела, что он смотрел на меня так, словно я самая очаровательная вещь, которую он когда-либо видел, но не так сильно, как я ненавидела сумасшедшее биение собственного сердца, когда он находился рядом, и глубокую тупую боль в моей груди всякий раз, когда он уходил. Словно моя душа, тянулась к нему. И только к нему. «Послушай, я не думаю, что ты пришел сюда обсуждать религию», сказала я, пытаясь держать дистанцию между нами. «Ты права». Подойдя к пианино, Коул достал из кармана конверт. «Я пришел, чтобы отдать тебе это». «Если это очередной подарок, это не подарок». Он отдал мне конверт. «Обещаю». Обескураженная я открыла его, Странная смесь удивления и разочарования наполнила мою грудь, когда я увидела чек на 10 тысяч долларов. Я не могу это принять. Мало того, что это было неправильно, я не хотела, чтобы он думал, будто его пожертвование убедит меня выполнить свою часть договора. Насколько мне было известно, наши фальшивые отношения действительно закончились. Я чувствовал, что ты так скажешь. Его лицо напряглось. «Прими деньги, черч, ты их заработала!» Я протянула конверт ему. «Вряд ли». Мы едва ли были вместе. И все же мне казалось, словно весь мир рухнул в ту ночь, когда он напился. Боже, я ненавидела все эти противоречивые чувства, которые испытывала к нему. В одну секунду мне хотелось ударить его, а в другую броситься к нему в объятия, и вернуться в то время, когда между нами все было хорошо. Но в основном я просто желала знать, что послужило причиной событий той ночи. Почему он так напился и сказал все те жестокие вещи? Как он мог быть таким открытым и прямолинейным в одну минуту, но таким замкнутым в другую? Отчего он пытался убежать? и Искренне ли он сожалел, что причинил мне боль? Или это все была очередная игра... Счастливой семерки. Коул скрестил руки на груди. Я имею право жертвовать деньги в любую организацию, в какую пожелаю. Сойер, если ты не примешь их, я просто отдам чек твоему дяде. Прямая задница. Ладно, согласилась я. Я отдам его дяде. Все что угодно, лишь бы он ушел. Что-нибудь еще? Да. Мускул на его челюсти напрягся. Я чертовски сильно по тебе скучаю. Коул! «Тебе не обязательно что-то отвечать. Я просто хотел, чтобы ты знала». Я бросила взгляд на его руку. Синяки и царапины начали заживать. «Надеюсь, твоя рука не помешает большой игре». Он не выглядел слишком обеспокоенным. «Я справлюсь». Мы неловко смотрели друг на друга, пока я не разорвала зрительный контакт. «Мне это не нравится». «Что?» «Эти светские беседы, неловкость». Морщина у него на лбу стала глубже. «Это не мы!» Я собралась сказать, что нет никаких нас, но дверь открылась, и люди начали заходить внутрь. «Репетиция хора», — сказала я ему. Коул нахмурился. «Мы можем поговорить после. Не думаю, что это хорошая идея». Дурацкий орган по имени Сердца в моей груди запротестовал. Глупый предатель. «Мне нужно подтянуть много хвостов по учебе!» Он выглядел так, Словно хотел возразить, но вместо этого быстро кивнул, а затем ушёл. «Кто это был?» — спросила Аманда, когда он скрылся из виду. «Мой па...» — я одёрнула себя. «Парень из моей школы!» «Парень, который по-прежнему сжимал моё сердце в своей большой ладони».